Земленичное окошко. 1954 год. Ему снилось, что он затворяет наружную дверь. Дверь с земляничными и лимонными окошками, со окошками цвета белых облаков и цвета прозрачной ключевой воды. Вокруг большого стекла в середине располстались две дюжины маленьких окошек цвета фруктовых соков из студня и, и охлаждающих леденцов. Он хорошо помнил, как в детстве отец поднимал его на руках, гляди. И через зелёное стекло мир был изумрудным, цветом ха и мяты. Гляди, сиреневые оконцы превращали всех прохожих в фиолетовые виноградины, и наконец земляничное окошко, которое преображало городок, несло тепло и радость, весь мир озаряло розовым восходом, и стриженный газон казался привезённым с персидского коврового базара. Земляничное окошко самой чудесной из всех, исцеляла людей от их бледности, делала холодный дождь тёплым и превращала в язычки алого пламени летучий мечущийся февральский снег. Вижу, вижу, тут он проснулся. Ещё оставаясь под впечатлением сна, он уловил голоса своих сыновей и лёжа в мраке, прислушался к невнятному говору в детской. Какой печальный звук! Словно шелест ветра над белым дном высохших морей в голубых горах, и он вспомнил. Мы на Марсе, подумал он. Что? вскрикнула жена сквозь сон, не заметил, что говорит вслух. Он замер, стараясь не шевелиться, но тут же, горько и явь, увидел, как жена встаёт с кровати и скользит через комнату к высокому узкому окну их сборного цельнометаллического дома. обратив бледное лицо к ярким звёздам, чужим звёздам. "Кэри", шипнул он, она не услышала. "Кэри", продолжал он, "мне нужно тебе кое-что сообщить. Уже целый месяц собираюсь сказать тебе. Завтра завтра утром будет" Но его жена, озарённая голубым звёздным сиянием, целиком ушла в себя и не хотела даже глядеть на него. Скорей бы взошло солнце. думал он, скоро бы кончилась ночь. Потому что днём он плотничал, работал на строительстве городка, мальчики учились в школе, Кэри была занята уборкой сада, кухней. Когда же заходило солнце и руки не были заняты ни цветами, ни молотком, ни учебниками, во мраке, будто ночные птицы прилетали в воспоминания. Его жена пошевелилась, чуть-чуть повернула голову. Боб Наконец сказала она: "Я хочу домой". "Кэри, это не дом", продолжала она. Он увидел, что её глаза полны слёз, и они льются через край. "Кэри, надо продержаться ещё немного". "Я уже столько времени держусь, все ногти поломала". И она, двигаясь будто во сне, выдвинула ящики своего комода и принялась доставать оттуда пластыны совых платков, юбок, белья и складывала их наверху, не глядя. Её пальцы сами нащупывали нужные предметы, поднимали и опускали их, и всё это далеко не ново, всё известно заранее. Будет говорить, и говорить, и перекладывать вещи. Потом постоит и уберёт всё на место и вернётся, вытерев глаза в постель к сновидению. Он боялся однако, что однажды ночью она действительно опустошит все ящики и возьмёт чемоданы, старинные чемоданы, что громоздятся возле стены.